4 апреля 1937 года был арестован некогда могущественный первоапостол, так сказать, раппа Леопольд Авербах. Генриха Егоду, женатого на его сестре Иде, в свою очередь арестовали 28 марта, а Иду – 9 июня. Авербаха расстреляли 14 августа. Днем ранее ее литературного оппонента – Александра Воронского. 23 апреля 1937 года, к пятилетию со дня ликвидации Раппа, газета «Правда» вышла с подборкой писательских суждений. Общая их тональность была неприязненно критичной к так называемому лид-процессу. В заметке «Скрытая групповщина» Катаев вздыхал о силе рапповских пережитков и пытался перевести разговор от политики и идеологии в область художественного, сокрушаясь о неназванных писателях, которые пишут плохо, скучно, серо, штампованно и абсолютно не читаются не то что широкой публикой, но даже близкими знакомыми и родственниками. Через два дня на охотном ряду он встретил Булгакова, возвращавшегося с женой из Большого театра. «Конечно, разговор о Киршоне», – записала Елена Сергеевна. «Сказал, что будто арестован Крючков, секретарь Горького. На самом деле Крючков еще не был арестован, да и Киршон тоже, но газеты давали понять, дни их сочтены. А кто следующий?» За скупыми дневниковыми сводками чувствуется тревога собеседников. Хотя по поводу Киршона – Елена Сергеевна вспоминала богиню возмездия. Все же приятно, что есть не немезида. В апреле 1937-го прошло четырехдневное собрание московских драматургов, заклеймившее Владимира Киршона и Александра Афиногенова. Последнего задело то, что выступавший Катаев упрекнул его в проталкивании пьес административным путем на сцены театров при всей развязности Катаевской речи, любопытно, что он сразу перевел тему с политики на искусство и принялся обвинять влиятельные круги в навязывании бездарной драматургии. Встречался с одним крупным военным. Он меня как-то спрашивает, что у вас в театрах? Я его спешу обрадовать. Вот будет большой день Киршона. Он говорит, что отвратительная, фальшивая, плохая пьеса, «Почему же вы об этом нигде не заявляете?» «Да как же! Раз театры ставят, значит, они знают, что нужно ставить. Мы же люди военные, может быть, у вас так и делается?» А тут, конечно, действуют всякого рода подхалимишки, которые не жалеют красок. «Замечательная вещь, прекрасная вещь, великолепная вещь». Или потом еще добавляют «сверху указали». Афиногенов был исключен из партии и союзописателей, но не репрессирован, продолжил жить в Переделкине и в 1938 восстановился в партии. Исключенный из партии и союзописателей Киршон, объявленный руководителем троцкистской группы, вскоре был арестован. В 1938 его посадили в камеру Ягоды в качестве наседки перед расстрелом обоих. А ведь еще в 1934 в журнале «Знамя» литературовед Борис Бегак ставил в пример кишоновскую пьесу «Чудесный сплав» и «Катаевскую время вперед», давших человека новой формации, столь необходимого советской комедии. Верили ли писатели в виновность репрессируемых? Поначалу некоторые, несомненно. Или хотели верить государству, Нельзя, собственно, назвать то, что испытываю негодованием. В данном случае это ничего не выражающее слово, писала в дневнике поэтесса Ольга Бергольц. «Поднимается какая-то холодная и почти неэмоциональная ярость, которая физически душит. Надо выработать в себе холодность и жестокость к людям наряду с доверием». «Всех этих сволочей надо трижды расстрелять еще и за то, что внесли в партию недоверие друг к другу!» Через некоторое время уже самой Бергольц писал в дневнике про заик Аркадий Первенцев. «Вчера в доме небольшое происшествие. Часа в два ночи из дома взяли поэтессу Ольгу Бергольц. Неужели эта худенькая женщина, комсомолка и кандидат в кпб оказалась сволочью. У нее были злые, настороженные глаза. Она, казалось, все время была начеку и в разговорах, и в поведении. Когда приходил кто-либо новый, она уже тревожилась. «Очень волнует меня дело Зиновьева, Каменева и других», записал Корней Чуковский. «Оказывается, для этих людей литература — была дымовая завеса, которой они прикрывали свои убогие политические цели. Немецкий писатель-антифашист Леон Фейхтвангер, побывав на суде над бывшими руководителями партии Пятаковым, Радеком, Серебряковым, Сокольниковым и другими, в книге «Москва. 1937» оправдывал репрессии необходимостью мобилизоваться перед войной и утверждал,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 Гитлеровская газета «Фолькешер Беобахтер» давала пояснение в свойственном ей ключе. «Кавказская банда истребляет еврейскую». Многие из жертв были вчерашними палачами или просто деспотичными упырями, как те же раповцы, но чем больше вокруг обнаруживалось так называемых шпионов, тем абсурднее становилось происходящее. Драматург Александр Гладков Потрясенный террором, в дневнике за 1937 год писал о неразрывном слиянии в стране «талантливого, здорового, сильного и страшного, трагического, бессмысленного». Советские люди дрейфуют на льдине у Северного полюса, огибают на крылатых кораблях половину земного шара, советских людей в зашторенных кабинетах на Лубянке, избивают и мучают. А в городах, в ресторанах гремят джазы, на сценах театров страдает Анна Каренина, типографии печатают в миллионах экземпляров стихи Пушкина и Маяковского, и десятки миллионов людей голосуют за невысокого коренастого человека с лицом, тронутым оспинами и желтоватыми глазами, человека с солдатскими усами и рыбачкой-трубкой, именем которого совершались все подвиги и подлости в этом году. Неправдой будет сказать, что в то время литераторов только и мучили страхи. Человек умеет свыкаться со всем. Катаеву, как и когда-то в камере смертников, помогала изначальная положительная заряженность. Мы шагали мимо Дома Союзов, где в колонном зале проходили политические процессы. Залихватский вспоминал он в 1977 -м. Мы читали дискуссионные листы газет, разворачивая их прямо на улице, и ветер вырывал их у нас из рук, надувая как паруса. В 1936-м была принята Сталинская конституция. Демократическая, если доверять ее формулам. Через год состоялись выборы в Верховный Совет СССР. По официальным данным в них участвовали 96,8% избирателей, 98,6% проголосовали за блок коммунистов и беспартийных. В январском 1936 года номере Красной Нови вышла заметка Катаева о посещении прославленной украинской колхозницы. Видно, что она прилагает страшные усилия, чтобы скрыть возбуждение. Она сердится на себя за это возбуждение, но ничего не может поделать. Она ударница по бабе добровей закутанная в шелковый платок, с милой улыбкой, в которой сверкает золотой зуб. У нее первенство по Союзу в выращивании сахарной свеклы. — Сколько вы намерены дать свёклы в следующем году? — спросил Сталин. Мария Демченко смущенно замялась. — Пятьсот дадите? — она ответила не сразу. — Дам пятьсот, — сказала она сосредоточенно. В октябре 1937 года на первой полосе литературной газеты в статье «Достойнейший кандидат» Катаев агитировал за избрание в депутаты Михаила Шолохова. «Я горячо голосую за». Примечание. Уже под конец жизни, в беседе с литератором Аркадием Львовым, Катаев называл «Тихий дон» гениальной вещью, а по поводу инсинуации об авторе Эпопеи отвечал. Эти слухи шли еще в тридцатых годах, и я не знаю, правда это или неправда, но что четвертую книгу наверняка написал Шолохов, никто не сомневается. А этого тоже достаточно. И Нобелевскую премию он заслужил больше, чем те, которые получили до него и после него. Пастернак и Солженицын. Конец примечания. Рядом стояла новость о том, что Толстой и Зощенко, рассказавшие собранию писателей о своих впечатлениях, стали членами окружных избирательных комиссий Ленинграда, а Леша – членом участкового избиркома в Москве. В декабре 1937-го Катаев отправился на граничащую с Крымом станцию «Партизаны» в колхоз имени Сталина о процветании которого рассказал читателям правды. Чудесное украинское сало, розоватое и прозрачная нарезанная кубиками, возвышалось над миской аппетитной горкой, и зеленая рюмка вишневки, выпитая нами с хозяином, оказалась тоже собственной из собственной вишни-шпанки. В союзе писателей начался новый передел власти – укреплялся Фадеев, потянувший следом своего любимчика Катаева. 26 января 1938 года в «Правде» появилось письмо о недостатках в работе Союза писателей. Подписанты Алексей Толстой, Александр Фадеев, Александр Корнейчук, Анна Караваева и Валентин Катаев. Авторы горевали о бюрократизации жизни Союза Ставским, равнодушным к вопросам искусства. Весной 1938 года по итогам совещаний ЦК ВКПБ было решено отправить Ставского в длительный отпуск и сформировать шестерку, руководящую союзом. Александр Фадеев, Петр Павленко, Леонид Соболев, Анна Караваева, Валерия Герасимова и Валентин Катаев. Сталинский классицизм торжествовал не только в архитектуре и живописи, но и в словесности. 10 августа 1938 года Евгений Петров писал в литературной газете «Сейчас смешно вспоминать, но ведь это факт, что в течение многих лет имя Алексея Толстого не упоминалось иначе, как с добавлением «буржуазно-феодальный писатель». Валентин Катаев был просто какой-то мелкий буржуа с крупными недочетами. Сам Великий Пушкин был всего-навсего носителем узколичных переживаний и выразителем узкодворянских настроений. То было время, когда людоедские призывы могли сочетаться с поразительной душевностью. Например, в 1937-1938 годах Союз писателей терпеливо нянчился с неким игнатом простым, посчитавшим себя крупным прозаиком. Эта история, сама по себе сюжет для сатирика, дает некоторые представления о социалистической открытости, а может быть о страхе стать крайним и подставиться под обвинение в ущемлении самородка, уверовав в свой талант, Игнат требовал признания, публикаций и денег, на жизнь и алименты, и бомбил жалобами руководства Союза писателей, а затем отписался Сталину и Ворошилову. Катаеву пришлось ознакомиться с рукописью Простова и написать на нее рецензию с изложением явных недостатков. Выразив сильное сомнения в достоинствах прозы Простова, Катаев, тем не менее, просил Ставского о милосердии, Ввиду того, что тон его писем почти отчаянный, а Союз, вообще говоря, оказывает такого рода помощь начинающим, я думаю, что сделать это надо. Простому послали пальто и сапоги. Константин Федин обращался в бюро Президиума Союза писателей СССР с пафосом, заламывающего руки. Что делать с сигнатом простым? Оба отзыва резко отрицательны. Помогать простому – значит продолжать какое-то обольщение, не помочь, оттолкнуть и, может быть, погубить человека. И только в 1939 году, после дебатов с участием Катаева, Вишневского, Фадеева, настойчивое дарование попросили работать по специальности и не досаждать. В стране пытали и стреляли. Летали и строили. 5 июля 1938 года литературная газета открывалась рапортом Сталину трех летчиц Осипенко, Ломако, расковой Беспосадочный перерет Севастополь-Архангельск выполнен. Готовы выполнить любое ваше задание? Рядом рапорт Катаева из которого ясно, что он совсем не бедствует. «Давая взаймы государству рабочих и крестьян, мы укрепляем нашу мощь, оборону страны, содействуем еще большему расцвету социалистической индустрии. Я подписываюсь на государственный заем третьей пятилетки в сумме десяти тысяч рублей». «В Ленинграде, — сообщала газета, — Дмитрий Шостакович подписался на ту же сумму. Новая мировая война становилась реальностью. Германия пьянела, заглатывая земли. 30 сентября 1938 года Чемберлен, Даладье, Гитлер и Муссолини решили судьбу Чехословакии – стать разделенной. СССР, равно как и чехословацким представителям, не позволили участвовать в обсуждении. В дипломатических документах США и других западных стран с удовлетворением говорилось о том, что после захвата Чехословакии Рейху открыт путь на Советский Союз. Чехословацкие писатели выпустили воззвание «к совести всего человечества». 10 октября 1938 года в литературной газете появился ответ, подписанный большой группой писателей, в том числе Катаевым. «В дни, когда совершилось страшное предательство, и войска фашистских варваров при пособничестве правительств Англии и Франции раздирают живое тело вашей миролюбивой демократической страны, мы... «Советские писатели, от глубины нашего сердца выражаем вам нашу братскую солидарность, нашу любовь!» В 1937-м Катаев с Эстер и маленькой Женей приехал в Лаврушинский переулок в новопостроенный писательский дом 17. Заложили дом в 1934-м, но строили с задержками и возвели не к сроку. Несмотря на железный политический диктат, в квартирном вопросе царил беспорядок. Писатели воевали за жилище. О въезде в Лаврушинский трех друзей рассказывал Семен Гехт. Вечером к дому Ильфа в Нащекинском подкатывает взятый на прокат в метрополе Линкольн. По лестнице взбегает Валентин Катаев. У него тоже в кармане ордер, ключи. «Тащите табуретку, Иля!» — командует он. «Надо продежурить там ночь. С мебелью!» И Линкольн с символической мебелью, с Валентином Катаевым, Петровым и Ильфом катит в темноте к восьмиэтажному дому в Лаврушинском переулке. Законные владельцы... Отстояли свою жилищную площадь от захватчиков. Переехав в дом на Лаврушинском, Ильф сказал, «Отсюда уже никуда. Отсюда меня вынесут». Слова сбылись в короткие сроки. Ни пыток, ни расстрела. Еще раньше, во время путешествия по Америке с Евгением Петровым, у Ильфа открылся давний туберкулез. «Я никогда не забуду этот лифт, эти двери, эти лестницы, слабо освещенные, кое-где заляпанные известью, лестницы нового московского дома», — вспоминал Петров. «Четыре дня я бегал по этим лестницам, звонил у этих дверей с номером 25 и возил в лифте легкие, как бы готовые улететь, синие подушки с кислородом, я твердо верил тогда в их спасительную силу, хотя с детства знал, что когда носят подушки с кислородом, это конец. С детства об этом знал Валя, и Жене, не запомнившему мать, рассказал. Илья Ильф умер 13 апреля 1937 года. На следующий день Катаев писал в правде. На высокой подушке лежит белая голова с крупными, резко очерченными губами. 31 мая страну Большого Террора из Парижа вернулся тяжело больной Александр Куприн, отсутствовавший на родине с 1919 года. Примечание. В апреле 1931 года в анкете Парижской новой газеты Куприн назвал «Солнечный удар» Бунина, «Растратчиков» Катаева, «Защиту Лужина» Набокова и «Зависть алеши лучшими произведениями последнего десятилетия. Конец примечания. Тот самый человечек с пьяным боском, которого в рассказе «Темная личность» — высмеивал пятнадцатилетний одессит Валя. «Я пришел к нему в гостиницу «Метрополь», — вспоминал Катаев, и принес ему букетик мокрых левкоев. Он уже плохо видел и с трудом нашел своей рукой мою руку. Трудно забыть выражение его лица, немного смущенного, озаренного слабой, трогательной улыбкой. Они сидели на открытой веранде». Потом пошли по центру. Куприн двигался медленно, держась за рукав Катаева с потусторонней, по его выражению, улыбкой на лице. 19 октября 1977 года, выступая перед Брежневым, Катаев вспомнил. Куприн спросил, как-то робко понизив голос, «Скажите, откуда у них у большевиков, столько денег. По улице с троем проходили военные, шли нарядно одетые люди, вспоминал Катаев в 1986 День был какой-то праздничный. Куприн был в восхищении от увиденного и все расспрашивал меня о магнитке, о других стройках, обо всем» о дряхлости и лунатизме Куприна, Катаев сказал 22 августа 1938 года встретившемуся Булгакову, а спустя три дня Куприна не стало. Срезало время. Не эпоха, как многих вокруг, а само время, которое безжалостнее любого тирана. Порой смотришь, на финальный год человека. Ждешь, что был казнен, а потом оказывается иначе. Например, от рака легких в 1938 умер во многом несбывшийся писатель Борис Житков, о котором Катаев отзывался с острым читательским любопытством. Как сейчас вижу этот скошенный каблук поношенных туфель, слышу склеротический шумок в ушах, вижу дурные мучительные сны и, наконец, чувствую легкое головокружение верхушки, обреченной на сруб, верхушки, которая все еще продолжает колобродить, — писал Катаев, отталкиваясь от мандельштамовских метафор и перенося драму репрессий в масштаб другой катастрофы каждый обречен. А еще, кроме тоски и страха, всегда есть место нежности к новой жизни, особенно, когда она родная. 31 мая 1938 года у Эстер и Валентина родился второй ребенок, Павлик, или, как называл его Катаев, Павля. Для сына и дочки – Любящий отец с грубоватой лаской придумал клички «Шакал» и «Гиена». «Что с вами будет без меня?» — иногда тихо говорил он жене.